Я не верил ни в какие чудеса. Правда, одно время надеялся на Манштейна, Гота и Деблокаду. Я знаю, они серьезные люди. Но потом понял, что из этого ничего не выйдет. Я просил разрешения сделать попытку уйти из-под Сталинграда, уйти пока было не поздно. Фюрер не разрешил мне этого. Паулюс умолк. Лицо его стало еще более хмурым, будто решал самую трудную для себя задачу. Поразмыслив две-три минуты, фельдмаршал продолжил. Нарушить приказы поступить так, как я считал верным, но я солдат, всегда честно считал, что безоговорочное подчинение приказу — основа основ всякой армии. Без такой дисциплины нет армии. А армия и служба в ней были содержанием моей жизни. Паулюс опять сделал паузу, остановился и тихо сказал. «Бог знает. Может быть, я боялся. Боялся бесчестья, суда, наказания. Хотя не считаю себя трусом. В моих мучительных раздумьях в окружении, где-то на заднем плане, всегда присутствовал Гейдрих, самая страшная фигура в Рейхе. И потом еще одно». Как я мог предать фюрера, который мне глубоко верил? Я навсегда запомнил его слова, сказанные мне во время военной игры по плану Барбаросса. «Истинное величие Рейх обретет, только сокрушив Россию». «Вы понимаете это, Паулюс?» Я ответил, «Конечно, мой фюрер». «Еще одно». Доказывать что-либо Гитлеру было абсолютно бесполезно. Пример Браухича, Гальдера, многих других был у меня перед глазами. 10 января 1943 года советские войска начали ликвидацию окруженной немецкой группировки. После мощной артиллерийской подготовки войска Донского фронта Рокоссовского перешли в наступление с целью рассечь группировку Паулюса и уничтожить ее по частям. Но полного успеха советские войска на этот раз не достигли. Потребовалось еще некоторое время для подготовки к решающим действиям. И вот 22 января войска Донского фронта вновь перешли в наступление. Теперь враг стал быстро откатываться назад». «Мы вынуждены были начать отход по всему фронту», — вспоминал Видер. Однако отход превратился в бегство. Кое-где вспыхнула паника. Путь наш был устлан трупами, которые метель, словно из сострадания, вскоре заносила снегом. Мы уже отступали без приказа. Примечание Видер. Катастрофа на Волге. Страница 94. И далее... На перегонки со смертью, которая без труда догоняла нас пачками, вырывая из рядов свежие жертвы, армия стягивалась на все более узком пятачке преисподней. Примечание. Видер. Катастрофа на Волге. Страница 102. Среди генералов армии Паулюса были и такие, кто не только отчетливо сознавал бессмысленность дальнейшего сопротивления, но и открыто заявлял об этом. Командир 51-го армейского корпуса, генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц, например, 26 января предоставил право полковым командирам, исходя из своих соображений, прекращать сопротивление и сдаваться в плен. А днем раньше командир 297-й пехотной дивизии генерал-майор фон Дреббер сдался в плен советским войскам. Дреббер прислал Паулюсу письмо. Командующий тут же углубился в чтение. «Это почти невероятно», — сказал он. «Дреббер пишет, что он и его солдаты были хорошо приняты. С ними обращаются корректно». «Все мы будто бы жертвы лживой геббельсовской пропаганды». Дреббер призывает прекратить бесполезное сопротивление и капитулировать всей армии. В этот момент вошел Шмидт. Когда он узнал о письме Дреббера, лицо его омрачилось —